Я отказываю и завещаю моим племянникам Грегори и Джеймсу Иичкомбам, достойным сыновьям моего покойного брата Томаса Уичкомба, одного из баронов казначейского суда Его Величества, сумму в пять тысяч гене каждому из пяти процентов в долгосрочных казначейских обязательствах этого королевства. Согласны ли вы с завещанием, сэр Уичерли? Если да, то сделайте обычный жест согласия. сэр уичерли выразил, как и во всех предыдущих случаях, свое одобрение. «Чье имя мы впишем в завещательное распоряжение следующим, сэр Уичерли?» — спросил адмирал. Последовала долгая пауза, во время которой баронет явно просчитывал в уме, что им уже сделано и что еще остается сделать. «Рассредоточьтесь, друзья, так, чтобы завещатель мог видеть всех вас», продолжил вице-адмирал, сделав рукой знак «Расширить круг возле постели», немного сузившийся вследствие любопытства интереса. «Подвиньтесь в эту сторону, лейтенант Уичерли Уичкомп, чтобы леди могла видеть и чтобы их было видно. И вы тоже, мистер Томас Уичкомп, пройдите вперед, где ваш дядя сможет вас видеть». Эта речь довольно точно отразила работу ума говорившего. «Мысль, что Уичерли — внебрачный сын баронета?» Несмотря на вергинское происхождение, основательно засела у него в голове И ставя предполагаемый факт в связь с достоинствами молодого человека, он серьез хотел добиться, чтобы тот получил что-то из наследства. А что до Тома его мало заботило, появится ли его имя в завещании или нет. Справедливость была теперь в основном соблюдена, а поскольку собственности судьи было достаточно для нужд его сына, то теперешнее положение еще недавно у наследника возбуждало мало сочувствия. Тем не менее, сэр Джервис считал, что приличие требует при данных обстоятельствах напомнить завещателю, что существует и такая личность, как Том Уичкомб. «Здесь ваш племянник, мистер Томас, сэр Уичерли», — сказал он. «Желаете ли вы, чтобы его имя фигурировало в вашем завещании?» Больной холодно улыбнулся, но сделал движение головой, подразумевая согласие. «Я отказываю и завещаю Томасу Уичкомбу» небезызвестному старшему сыну моего покойного брата Томаса, одного из баронов Казначейского суда Его Величества, — зачитал Этвуд, после того, как этот пункт был должным образом записан. Сумму в размере, прочерк, из пяти процентов в ценных бумагах королевства. — Какую сумму вы хотите поставить, сэр Уичерли? — спросил вице-адмирал. — 50 50 фунтов, — произнес завещатель голосом более четким и звучным, чем до тех пор. Необходимые слова были немедленно внесены, записанные условия еще раз зачитано и согласие подтверждено отчетливо произнесенным «да». Том вздрогнул, но поскольку остальные сохранили самообладание, то дело, которым они занимались в этот момент, пошло своим чередом. «Желаете ли вы внести еще чьи-либо имена в ваше завещание, сэр Уичерли?» спросил вице-адмирал. — Вы отказали. — Хм, сколько, а, Эдвуд? — Хм, 10 и 3 будет 13 плюс 50 фунтов, это будет 13 180 фунтов стерлингов. А я слышал, что у вас 25 тысяч фунтов в ценных бумагах, кроме свободной наличности, вне сомнения. Энн Лардер, Сэмюэль Корк, Ричард Битц, Дэвид Браш, Фёби Кейс. Медленно проговорил сэр Уичерли, делая паузы, чтобы Этвуд успевал записывать и перечисляя свою повариху, дворецкого, грума, лакея или камердинера и экономку в том порядке, как они представлены читателю. «Сколько каждому, сэр Уичерли? Я вижу, Этвуд для краткости записал их всех одним пунктом. Это не имеет значения, если всем отказано поровну хорошо, хорошо, верно», — пробормотал завещатель. 200 фунтов каждому, 1000 фунтов на всех, монетой, монетой. И этот пункт был обговорен, его условия должным образом записаны, зачитаны, одобрены. Это доводит денежную сумму завещания до 14 180 фунтов, сэр Уичерли. Вам предстоит распорядиться еще шестью или семью тысячами фунтов. — Встаньте чуть дальше, вот сюда, будьте добры, мистер Уичерли Вычкомп, и дайте больше простора дамам. — Чье имя? Мы впишем следующим, сэр. Сэр Уичерли, подобным образом, направляемый горячим желанием адмирала оказать услугу храброму лейтенанту, остановил взгляд на молодом человеке с молчаливым вниманием, всматриваясь в него целую минуту. — Вергинец. Тоже имя. Американец. Колонии. Хороший парень. — «Храбрый парень! Тысячу фунтов!» — пробормотал больной, едва слышно. И однако такая беззвучная тишина стояла в комнате в тот момент, что каждый слог достиг слуха всех присутствующих. «Да! Тысячу фунтов! Уичерли Уичкомп! Королевский флот!» Перо Этвуда быстро бегло по бумаге и уже дошло до имени предполагаемого наследователя, когда его руку остановил голос самого молодого человека. «Стойте, мистер Этвуд!» «Не вносите никакого условия в мою пользу», — воскликнул Уичерли, чье лицо приобрело малиновый оттенок, а грудь вздымалась от чувств, которые ему с трудом удавалось подавить. «Я отклоняю этот дар. Бесполезно вписывать его, потому что я не возьму ни шиллинга». «Мой юный сэр», — сказал Джервис с некоторой суровостью старшего начальника, выговаривающего подчиненному в своем тоне. «Вы говорите поспешно». Не дело слушателю или зрителю отвергать добрый жест человека, готовящегося вот-вот покинуть землю и предстать пред лицом Господа. Я питаю всяческое чувство уважения к сэру Уичерли Уичкамбу, сэр, всяческое дружеское желание его скорого выздоровления и долгого заката его жизни. Но я не приму деньги ни от одного человека, который проявляет к моей стране столь явную неприязнь, как это с очевидностью делает завещатель. «Вы англичанин, я полагаю, лейтенант Уичкомп, и слуга короля Георга II?» «Я не англичанин, сэр Джервис Лукс. Я американец, вергинец обладающий всеми правами и привилегиями подданного Британии. Я не более англичанин, чем на такое положение может претендовать доктор Маград». «Это веские соображения, а этот?» — заметил вице-адмирал, улыбаясь, несмотря на случившееся. Я далек от того, чтобы утверждать, что вы англичанин в полном смысле, сэр, но вы являетесь им в том смысле, которым наделяют вас национальный характер и национальные права. Вы подданные Англии. Нет, сэр Джервис, прошу прощения. Я подданный Георга Второго, но никоим образом не подданный Англии. Я в определенном смысле, вероятно, подданный Британской империи. Но я, тем не менее, виргинец и американец, и я никогда не возьму ни шиллинга из денег любого человека, выражающего свое презрение к тому и другому. А вы не думаете о себе, молодой человек, и пренебрегаете своим будущим. Сотни другая призовых денег, заработанных ценой вашей крови, в недавнем деле под круа, не будут длиться вечно. Их уже нет, сэр, ибо до последнего шиллинга они отосланы вдове Боцмана, убитого рядом со мной. 55 ja Я ni ниši Ser Jerry Soкс.